Глава 5 Я уже была в серой долине. Ее приближение почувствовала сразу. Как только перестала сопротивляться, стало легче. Хотя что-то крепко стянуло кожу на затылке, будто пытаясь снять с меня скальп. Но это мелочи. Если не обращать внимания, скоро пройдет. Так и получилось. Давление на голову ослабло. А я с облегчением погрузилась в сон. Слишком вымоталась сегодня. Вырвали меня из блаженного состояния покоя резко и бесцеремонно. Сначала чувствительные удары в районе солнечного сплетения. Я вздохнуть не смогла от боли. После какой-то гад начал тормошить. Перевернул лицом вниз, хлопал по спине. Я чуть кишки не выплюнула когда кто-то засунул пальцы в рот и вызвал рвоту. нещадно горел пищевод, ну и носоглотка заодно. А еще было дико холодно. Меня трясло и колотило так, что несколько раз прикусила щеку и язык. Теперь еще и мерзкий привкус крови во рту. Когда попыталась возмутиться такому обращению, меня еще и стиснули так, что затрещали ребра. Ну... Точно кто-то решил угробить. «Хватит!» Выдавила, не в силах унять, стучащие зубы. «Задушите!» «Живая!» Обрадовался кто-то. Хватка ослабла. Меня усадили на колени, как ребенка, и бережно прижали к себе. От крепкой груди шло тепло, оно согревало. В этих объятиях становилось легче. Я прильнула к сильному телу, вбирая в себя его жар. От вспышки, окружившей нас, я сильнее сомкнула закрытые веки. Странное ощущение того, что мы куда-то двигались и в то же время находились на месте, удивило. Настолько, что я осмелилась открыть глаза и осмотреться. Комната, знакомая, кровать, на которой мы сидим, тоже, и мужчина рядом. он, Воспоминания, осознание, злость, паника и понимание того, что чуть не умерла, нахлынули разом. Рванулась из последних сил, но меня и не удерживали. Транер лишь уложил на кровать и накрыл теплым одеялом. Сам устроился рядом. «Я не знал, что ты не умеешь плавать, прости. Хотел просто усмирить твою ярость, охладить. Не думал, что получится все так. Вместо ответа лишь натянула одеяло до подбородка и отвернулась. О чем с ним говорить? Зачем? «Понимаю, что ты сейчас злишься и чувствуешь себя обманутой, но я не лгал, ни единым словом. Эрите значит для демонов много больше, чем жены. К слову, по нашим законам их может быть несколько, а вот эрите одна». «Охренеть!» Сейчас, если заявит, что у него гарем есть, завою. Завыть, хоть и мысленно, пришлось даже раньше. Память услужливо выдала информацию, по которой среди высших демонов гаремы являлись обязательными. Без них представитель расы считался ущербным, а количество и красота женщин создавали владельцу определенный статус. Правда, поразил факт, что законом наличие гаремов порицалось и запрещалось. В основном из-за того, что девушки туда попадали разных раз и большинство недобровольно, но это не значит, что их не было. А вот официальных жен разрешалось иметь до трех штук, причем одной из них обязательно должна быть демониться, потому что именно от этого союза рождались чистокровные сильные демонята. Ну, и еще от эрите. Но ее еще отыскать нужно. Поэтому такой статус женщины получали редко. Прочие дети считались полукровками. Их никогда не бросали. Наоборот, заботились и воспитывали. Однако наследниками и носителями силы рода являлись чистокровные. Я бы вообще не посмотрел в сторону дроу. Но это политическая необходимость, неизбежное зло. Я специально ознакомился с законами твоего мира. У вас приняты моногамные браки. Понимаю, почему ты так реагируешь. Сквозь мои мысли слова Транера доходили с трудом. Поверь, я сотни лет прожил без жены. И еще столько бы смог. «Хватит!» – оборвала поток объяснений. Не нужно передо мной распинаться, я устала, оставь меня в покое. Ладно, я уйду, сейчас, но вечером поужинам вместе. Тебе понравилось то место, где мы были сегодня? Понравилось, призналась я, но не хочу идти туда и... Мне к занятиям готовиться, реферат писать. Ну хорошо, понимаю, тебе нужно подумать, готов подождать. Но только один день. О, кстати, завтра последний концерт Эсте Потом она уезжает из Орты. По слухам, будет нечто грандиозное. Хочешь, сходим вместе? У меня лучший столик у сцены. Так как? Вот засада. Я цепенела. Хорошо, что одеяло полностью скрывало меня от демона. И он не мог видеть моей реакции. «Совершенно забыла об этом. Я же обещала Лане выступление. Как быть?» Пригласил учек Лоду. Буркнула с обидой. На прошлом ее выступлении он как раз с дроу пришел в таверну. Нечего нарушать традицию. Рыкнув от злости, демон ничего не ответил. Только вспышка открытого портала дала понять, что Транор ушел. «Что же, тем лучше!» Отбросив одеяло, поднялась с кровати. В том месте, где я лежала, остался мокрый след. Даже несколько кусочков тины зацепилась. Тершатый Ян не озаботился тем, чтобы снять намокшие вещи. Ну и ладно, разделась сама. Запихнула одежду и сдернутую с кровати постель в чистящий шкаф. После направилась в душ. Пока мылась, Трина демонстративно пряталась. Когда я это поняла, попыталась поговорить с паучком. «Эй, что случилось?» – спросила ласково. «Я тебя чем-то обидела». А рак надолго молчала. Потом все же получила один укол в ответ. «Да, извини меня. Но что я сделала? Объясни. Мне это нужно, чтобы в следующий раз избежать подобной ошибки. Трина, мы же друзья». «Должны доверять друг другу. Давай поговорим». Паучок нехотя принял материальную форму. Я как раз вышла из ванной комнаты, накинув теплый халат. Для беседы выбрала кресло. Аракна поняла мои действия и переместилась на подлокотник. Стоило мне устроиться на мягком сидении. «Так что произошло?» Аракна выразительно посмотрела на меня и демонстративно отвернулась. «Вот тебе раз!» «Трина, я не поняла тебя. На что ты обиделась?» В ответ на эмоциональной волне прошла лавина отчаяния, ужаса и одиночества. «Бедненькая моя!» — погладила я мохнатую лапку. «Ты испугалась, когда я тонула!» «Ну, конечно, вот я глупая! Ты ведь тоже могла умереть вместе со мной!» А рак налегла на брюшко и закрыла мордочку передними лапами. Не знаю, что это означало, но выглядело очень трогательно. Прости, родненькая, я правда испугалась. Этот страх, он такой, мне сложно с этим бороться. Сейчас, когда я в безопасности и могу нормально соображать, понимаю, как глупо все получилось. Марк воды не может утонуть. Мне нужно было всего лишь попросить, и вода сама вынесла бы на берег. Трина вскочила на лапы, демонстративно вздернула голову вверх и отвернулась. О, ну конечно, я могла попросить о помощи и у тебя, прости, не позвала. Я в тот момент ни о чем думать не могла, говорю же, иррациональный страх. «Знаешь, в таких ситуациях разрешаю тебе действовать без моей просьбы. Твоя и моя жизнь – самое важное». Похоже, Аракна не могла долго обижаться. После моих слов она подпрыгнула, развернулась и бодро вскарабкалась на плечо. Обвив лапками за шею, потерлась мордочкой о подбородок. «Тоже люблю тебя», – погладила черное брюшко. И знаю, ты никогда не предашь и не оставишь меня.